Глава 8. Фёдору Трофимовичу Лещини пошёл 84 год, но это был ещё достаточно крепкий старик, изъявивший желание остаться в гнилке, где он прожил все свои годы. Из деревни он решил не уезжать, хотя в ней уцелело только два дома. Его хата о пятистенка почти столетнего возраста и дом Варсанофия Ивановича, жившего через два двора, Остальные строения либо рухнули от старости, либо стояли заколученные. Гнилку давно списали чиновники райцентра Жуковка как и бесперспективную. Дороги к деревне заросли травой, и отсечь до неё доехать было сложновато. Когда у Фёдора Трофимыча была опегая лошадь Карасуня, он иногда ездил в Жуковку, имевшую магазин Клопы-базар. Да и недалеко стояла военная база со своим складом ГСМ, что ощутимо поддерживало жизнь сечи. Потом лошадь околела, и Трофиму стало ездить в село на велосипеде, но редко, разве что за мукой, крупами и тушёнкой. Остальное он выращивал на огороде сам: картофель, помидоры, огурцы, капусту и лук, а ещё собирал грибы, зная боровичные и груздьёвые места в Щинском лесу, что позволяло ему к зиме наготовить под сотню банок с тушёными и солёными дарами леса. Гости у него бывали редко, в основном родственники по линии отца и дети друзей, дважды навещавшие Трофимыча для оценки его владений. Они хотели поселиться подальше от городской суеты и цивилизации и выбирали заброшенные селения для укоренения. Но Гнилка не произвела на них впечатления, и намерения гостей так и остались мечтами. За той весной приехал сын племянника с девушкой по имени Лена и молодёжная компания из 4 человек, которые про слышали про Чёрный стол и хотели с ним познакомиться. В лес они сходили, предупреждённые Трофимычем о коварстве ведьминой поляны, заблудились и вернулись только к вечеру, уставшие и радостно возбуждённые от своих приключений. Затем 2 недели назад, 14 августа, к Трофимычу приехала ещё одна компания во главе с толстяком по имени Олег. Оставила свою машину возле дома старика и отправилась в лес рано утром, взяв с собой коёлки для грибов. Но о вернулись гости после обеда без грибов, усталые и малоразговорчивые. На вопросы Трофимыча Олег отвечал неохотно, однако всё же старик понял, что грибники не только поплутали вокруг поляны с чёрным столбом, но и побывали где-то в непонятной местности, названной имя Хлумань. Никаких деревень с таким необычным названием в округе Сещи не имелось, и Трофимыч сообщил об этом ребятам, на что один из них по имени Илья заметил со смехом: "Мы прорвались в пространственную складку, сохранившую древнюю гиперборейскую общину". "Какую какую?" удивился Трофимыч. "Гиперборейскую, где жили наши предки? Может и не гиперборейскую вовсе", проворчал Олег, "но безусловно древнюю". Будем думать, как бы начать исследование столба с поляной. Лучше не надо, нахмурился старик. Почему? Потому что там уже не единожды люди пропадали. Я о медвежьей поляне слышал от своего деда, а тот от своего, так что столб тот стоит уже лет 200, а то и больше. Намного больше, если, сказал Олег, если верить в войну Атлантиды и Гипербореи, произошедшую 12.000 лет назад. Насчёт таких старин я не знаю, но поляна опасна. Тем более надо определить степень риска. Грибники уехали, а 27 августа к Трофимычу приехали ещё трое молодых парней на белой машине, которую они называли Московским китайцем. Двое из них были старику знакомы Илья и Максим. Третий, выше всех на голову, мускулистый блондин по имени Александр, спутники называли его Сансанычем, оказался военкомом из Брянска. Разведнелось, когда они тоже оставили машину во дворе и отправились в лес, экипированные почти по-военному, как и первый раз, Максим нёс короб, в котором сидел рыжий кот. Проводник усмехнулся хозяин, реагируя на заинтересованный взгляд старика. Трофимыч покрестил их вслепую и побрёл кормить кур, которых у него насчитывалось больше десятка. Так как погода обещала быть жаркой, он решил пару часов покопаться в огороде, а потом за личную лежанку отдохнуть. Но заняться делами старику не дали. Через полчаса после ухода гостей к дому подъехала ещё одна машина, в которой сидели четверо мужчин разного возраста: трое небритых и один похожий на волчонка, без усы и без брови. Трофимыч вышел к машине с огорода, разглядывая необычную её конфигурацию. Это была Баги Барс чеченского производства, но старик таких не встречал ни разу. "Эй, хозяин!" окликнул его кряжестый бородач с почти прозрачными, словно мёртвыми глазами, глядя на белую машину во дворе дома. "Куда пошли те стачки?" "В лес", буркнул Трофимыч. "А точнее" старик оглядел прибывших. Все четверо были одеты в камуфляжные костюмы и зеленоватого цвета футболки под ними. А boot они были в ботинки с металлическими носками, кроме волчонка, на пацане красовались кроссовки. Оружие у них Трофимыч не увидел, но ощутил, что вся четвёрка злая и опасна. "Не знаю", не спрашивал. "О чём говорили?" продолжал расспрос здоровяк. "А по погоде", усмехнулся Трофимыч. Гости перебросились короткими рублеными фразами, ни одной из которых старик не понял, и бородач с плешью на затылке снова обратился к нему. "Давно здесь живёшь?" "С роду", буркнусторожил гнилки, теряя интерес к разговору. "Знаешь, где переход?" "Что? Ведьмина поляна?" "Знаю, в лесу", веди. Брови старика взлетели на лоб. "Это какой такой дури? Я уже лет 20 не ходок. Коленки скрипят, дальше двора не гуляю. А велосипед у крыльца стоит. Племяш приезжал, катался. Собирайся, отведёшь к поляне". Трофимыш хотел ответить матом, но передумал, молча ушёл в дом и вернулся с ружьём Иж, ещё советского производства, направил ствол на четвёрку приезжих. Гости переглянулись. Спутник бородача, здоровшии жёлтым волосом, вынул откуда-то из-за пазухи белосерый масол, как показалось Фёдору Трофимовичу, но бородач качнул головой, и владелец самосла спрятал его обратно. "Идите с миром, господа хорошие", мрачно предупредил старик. "Не равён час стрельну, не разучился ещё, не промажу. Я его вбью нахер", ощерился волчонок. "Пошли". сказал бородач: "Сами найдём. Тут тропинка должна быть. В деревне много лет в лес ходила, след наверняка остался". Мужики залезли в машину, кабина которой была обшита каркасом из труб, и та, зарычав, отъехала на край деревни. Пассажиры вылезли и потянулись цепочкой в лес. Трофимыч проводил их недобрым взглядом, потом заторопился, нацепил лесные дерюжные штаны и брезентовую куртку, рассовал по карманам патроны с дробью и парочку жаканов для охоты на крупного зверя, надвинул на лоб старую шляпу и направился в лес. Проходя мимо машины приезжих, он задержался на несколько секунд, вставил под заднее колесо гвоздь с ораковку под углом в 45 градусов, чтобы остриё уткнулось в резину. и довольный своим решением углубился в заросли боярышника, за которыми начинался смешанный сосново-елово-берёзовый сеченский лес.